Добрый день, уважаемые зрители! Сегодняшняя моя лекция будет посвящена довольно любопытной странице отечественной истории, которая, в общем-то, малоизвестна. Это Советским Республикам Новороссии, января 1918-февраля 1919 года. годов. Ну, для начала я освещу немного политическую ситуацию на территории Новороссии и Малороссии в марте-декабре 1917 года, а затем... Немножко поговорим о Донецко-Криворожской и Одесской народных республиках. Итак, сразу после февральского государственного переворота и свержения российской монархии в марте 1917 года лидеры подпольной партии украинских самостинников и либералов и из товарищества украинских прогрессистов, в частности Михаил Сергеевич Грушевский, Евгений Харлампович Чикаренко – Сергей Александрович Ефремов, Дмитрий Иванович Дорошенко и другие, совместно с украинскими СДКами, то есть социал-демократами, которых тогда возглавлял Владимир Кириллович Вениченко, провозгласили создание Украинской Народной Республики УНР и создали в Киеве Центральную Раду УНР, которая взяла на себя функции государственного парламента». Тогда же председателем Центральной Рады был избран известный идеолог малороссийского сепаратизма и украинского национализма, профессор Михаил Сергеевич Грушевский, которого в современной украинской историографии высокопарно именуют первым президентом самостоятельной Украины. Между тем, среди членов УНР не было, да и не могло быть единства взглядов относительно... Будущего статуса провозглашенной ими Украины. В частности, члены братства самостинников во главе с ярым украинским националистом Николаем Ивановичем Михновским выступали за немедленное провозглашение независимости Украины, а так называемые автономисты во главе с Владимиром Кирилловичем Винниченко и Дмитрием Ивановичем Дорошенко считали, что Украина должна стать полноправным субъектом Российской Федерации, широкой государственной автономии и так далее. В июне 1917 года сразу после издания Центральной радой первого универсала был создан новый Орган исполнительной власти УНР, так называемый генеральный секретариат, который возглавил Владимир Кириллович Винниченко. Временное правительство в Петрограде, где первую скрипку стали играть масоны во главе с Александром Федоровичем Керенским, сразу признало правительство УНР и согласилось на то, чтобы государственная граница Украинской Народной Республики ограничилась территорией четырех малороссийских губерний. Киевской, Черниговской, Подольской и Волынской. Однако затем аппетиты украинских самостильников стали расти как на дрожжах и уже в третьем универсале, который был издан в ноябре 1917 года, они заявили о том, что власть их украинского правительства распространяется на территории пяти малороссийских и четырех новороссийских, то есть российских губерний, в частности Киевскую. Подольскую, Волынскую, Черниговскую, Полтавскую, Екатеринославскую, Харьковскую, Херсонскую и Таврическую губернии без Крыма. Кстати, когда в Киеве воцарилась Центральная Рада Украины, в Малороссии и Новороссии, сразу начался первый этап принудительной украинизации всего русского населения этих обширных территорий. Однако неожиданно упавшие на голову здешних Малоросов возможность возродиться в новом облике сведомого украинца ни у кого, кроме кучки вчерашних сельских рагулей-интеллигентов, восторга и эйфории, естественно, не вызвало. Местные селяне в лучшем случае были совершенно равнодушны к националистическим лозунгам украинских сведомитов, а у настоящей малорусской интеллигенции они вызывали откровенное раздражение и возмущение, особенно когда вдруг выяснилось, что все население Украинской Народной Республики должны были разом перейти на украинскую мову, которую никто, отродясь, здесь не знал и знать не хотел. Кстати, совершенно не случайно в своих знаменитых мемуарах «Жизнь тому назад», которые были опубликованы в 1996 году, юная супруга второго премьер-министра Украинской Народной Республики Вселда Александровича Голубовича, дочь русского генерала Татьяна Михайловна Кардиналовская, которую, надо сказать, муж довольно быстро перевоспитала в духе украинских ценностей, с горечью писала. «По поводу политики украинизации времен Центральной Рады хочу добавить, что тогда в Киеве она вызывала много протестов. Одни протестовали из-за нетерпимости ко всему украинскому» другие – из-за ее насильственного насаждения. В газете «Русская мысль» ежедневно печатались длиннейшие списки людей, подписавшихся под крупным заголовком «Я протестую против насильственной украинизации юго-западного края». Более того, как установил современный историк Владимир Марчуков, знаменитое «Крестьянское восстание» Нестора Ивановича Махно – сыгравшая существенную роль в последующей гражданской войне, было вызвано именно этой насильственной украинизацией и ожесточенной борьбой махновцев не только с белыми и красными, а именно с вооруженными отрядов сведомых петлюровцев, ставших Опоры Центральной Рады Украины, а также с германцами, которые оккупировали эту часть России сразу после заключения между Украинской Народной Республикой и странами четверного блока, так называемого «Малого Брестского мирного договора» в январе 1918 года. Между тем, параллельно с правительством УНР, на территории малороссийских и новороссийских губерний стали формироваться и органы советской власти, где после Октябрьского переворота ключевые позиции заняли большевики – В конце декабря 1917 года под их руководством в Харькове был проведен первый всеукраинский съезд Советов, провозгласивший создание Украинской Народной Республики Советов, УНРС, находящейся в федеративных отношениях. С РСФСР. А уже в конце января 1918 года, когда южной группой войск Рабоче-крестьянской Красной Армии под командованием подполковника Михаила Артемича Муравьева был взят в Киев, именно сюда и переехало первое советское правительство. Народный секретариат Украинской Народной Республики Советов, временным главой которого стал председатель Киевского военно-революционного комитета, известный большевик Георгий Леонидович Пятаков. Теперь я хотел бы немного рассказать о. Донецко-Криворожской Советской Республики. Надо сказать, что сама идея административно-хозяйственного объединения Донецкого угольного бассейна и Криворожского рудного района возникла еще в Императорской России. И реальным воплощением этой давней идеи стало создание в марте 1917 года особого Донецкого комитета, который тогда возглавил известный горный инженер Михаил Николаевич Чернышев. Причем в рамках общего совета депутатов чуть позже возникли два областных объединения. Это Донецко-Криворожская, которая была реально оформлена в мае 1917 года на первом областном съезде советов Екатеринославской, Херсонской и Таврической губернии. И Харьковская, которая была декретирована, то есть официально оформлена в сентябре 1917 года на аналогичном съезде местных советов Харьковской губернии. Председателем первого совета и главой его исполкома был тогда избран СССР Лазарь Григорьевич Голубовский, а лидером второго совета стал известный большевик Артем Федорович. Сергеев. Затем в середине ноября 1917 года, когда правительство ОНР издало третий универсал, в котором нагло заявило о том, что власть украинского правительства распространяется на территорию пяти малороссийских и четырех новороссийских губерний, то есть Киевскую, Подольскую, Волынскую, Черниговскую. Полтавскую, Харьковскую, Екатеринославскую, Таврическую и Херсонскую, объединенный исполком Донецкого комитета, отверг этот наглый универсал и потребовал незамедлительного проведения всенародного референдума по вопросу самоопределения юго-западного края. Затем в декабре 1917 года на Третьем областном съезде Советов произошла его большевизация, и вместо Лазаря Голубовского председателем Совета был избран Борис Исакович Магидов, а главой президиума исполкома стал большевик Семен Филиппович Васильченко. Затем в конце января 1918 года на Четвертом областном съезде Советов рабочих депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов, который состоялся в Харькове, было провозглашено создание Донецко-Криворожской Советской Республики и в тот же день был образован исполнительный комитет ДКСР. Между прочим, именно на этом съезде член украинского ЦИК, старый большевик, а на самом деле скрытый украинский националист Николай Алексеевич Скрипник предложил его делегатам объявить свои территории автономной областью Южно-Русской Украинской Республики. Однако большинство делегатов этого съезда, 50 из 74, отвергли этот хитроумный вариант и приняли решение войти в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Спустя три дня был создан и Совет Народных Комиссаров Донецко-Криворожской Советской Республики, который возглавил старый большевик Артем Федорович Сергеев. В состав этого правительства вошли Нарком по военным делам Моисей Львович Рухимович, Нарком по делам внутреннего управления Семен Филиппович Васильченко, Нарком по делам финансов Виталий Иванович Межлаук, Нарком труда Борис Иосифович Магидов, Нарком народного просвещения Михаил Петрович Жаков, Нарком по судебным делам Виктор Григорьевич Филов и Нарком госконтроля Абрам Захарович Каменский. Вскоре на территории республики был создан и Южный областной совет народного хозяйства – который приступил к неотложным экономическим и социальным реформам. В частности, всего за два месяца на территории Донецкой криворожской Советской Республики была проведена территориальная реформа по экономическому признаку, создана новая система налоговых отчислений, национализирована вся крупная промышленность, в частности, Все металлургические заводы, шахты и рудники, ликвидированы все акционерные общества и так далее. Между тем руководство большевистской партии, идя на поводу у украинских сепаратистов внутри РКПБ, ну, в частности Христиан Раковский, Григорий Петровский и Николай Скрипник, крайне негативно отнеслись к созданию Донецко-Криворожской республики. В частности, всесильный председатель ЦИК РСФСР Яков Михайлович Свердлов тогда посчитал это выделение крайне вредным делом для единения всех пролетарских сил Советской Украины, а Владимир Ильич Ленин прямо потребовал сурового соблюдения суверенитета Советской Украины и тактичности в национальном вопросе, и заботы об укреплении Украинской и Российской Советских Республик. В марте 1918 года, то есть сразу после подписания Брестского мира, большевистское правительство вновь переехало в Харьков, где состоялся второй всеукраинский съезд Советов Украинской Народной Советской Республики, на которой была провозглашена Украинская Советская Социалистическая Республика и создана Временная Советская Правительство, которое возглавил секретарь ЦК Компартии большевиков Украины Георгий Леонидович Пятаков. Между тем, вскоре между Георгием Пятаковым и Артемом Сергеем начались переговоры об объединении двух советских республик, что вызвало внутренний кризис в руководстве Донецко-Криворожской Советской Республики и в конце марта 1918 года в знак протеста против предательской политики Артема Сергеева из состава правительства Донецко-Криворожской Республики вышли Михаил Петрович Жаков, Виктор Григорьевич Филов и Семен Филиппович Васильченко. Более того, самый ярый сторонник независимости Донецкой Криворожской Республики Виктор Филов в начале апреля 1918 года в «Известиях Юга» опубликовал свою разгромную статью «Кого судить?» с резкой критики Артема Федоровича Сергеева, за что в тот же день был исключен из рядов РКПБ. Между тем переговоры между Георгием Леонидовичем Пятаковым и Артемом Федоровичем Сергеевым неожиданно зашли в тупик и в начале апреля 1918 года Совет народных комиссаров Донецкой Криворожской Республики опубликовал официальный декрет в котором четко очертил границы собственной республики. В соответствии с этим декретом в состав Донецкой криворожской Советской Республики тогда вошли территории Харьковской и Екатеринославской губерний, часть уездов Херсонской губернии и Таврической губернии до Крымского перешейка и прилегающие к ним промышленные, прежде всего угольные уезды области войска Донского, по линии железной дороги Ростов-Лихая. Таким образом, состав донецко криворожской Советской Республики фактически вошло все левобережье современной Украины, то есть Донецкая, Луганская, Днепропетровская и Запорожская, а также частично Харьковская, Сумская, Херсонская и Николаевская области, а также Ростовская область Российской Федерации. Столицей Донецкой Криворожской Республики стал город Харьков. Тогда же под председательством Артема Федоровича Сергеева был сформирован и новый состав Совета Народных комиссаров Донецкой Криворожской Республики, в который вошли. Его заместитель и нарком без портфеля Юрий Христианович Лутавинов, нарком внутреннего управления Иосиф Ильич Якимович, нарком юстиции Александр Иванович Червяков нарком просвещения Яков Алексеевич Истомин, нарком почт и телеграфа Иннокентий Серафимович Кожевников и нарком общественных имуществ Алексей Иванович Пузырев. Однако вскоре ситуация резко обострилась, поскольку после того, как руководство Киевской Украинской Народной Республики и Центральные Державы подписали Брестский сепаратный договор, По просьбе правительства Украинской Народной Республики германско-австрийские войска вступили на территорию Малороссии и Новороссии и начали оккупацию этих территорий. Для отражения нашествия германско-австрийских оккупантов Из местных добровольцев стало срочно создаваться Красная армия Донбасса, которую возглавил штабс ротмистер русской императорской армии Анатолий Ильич Гетер. Однако из-за явного неравенства сил войскам Донецко-Криворожской Советской Республики пришлось отступить. И в начале апреля 1918 года, после взятия Харькова, правительство Донецко-Криворожской Республики переехало в Луганск, А затем в конце апреля того же восемнадцатого года было эвакуировано в задон. К маю 1918 года автор германские войска полностью оккупировали территорию Донецко-Криворожской Советской Республики, которая де-факто была ликвидирована. В этой ситуации в августе 1918 года советская Россия и Германия подписали дополнительный договор, одним из пунктов которого Донбасс был объявлен временно оккупированной немецкой территорией. Однако уже в ноябре 1918 года центральные державы, признав свое поражение в Первой мировой войне, начали вывод своих войск с оккупированных территорий. И в начале декабря 1918 года в Харьков переехали все центральные органы власти Донецко-Криворожской Советской Республики. Но уже в январе 1919 года на Третьем Всеукраинском съезде Советов, состоявшемся в Харькове, было провозглашено создание Украинской Советской Социалистической Республики и принята первая конституция УССР, по которой высшим органом государственной власти становился Всеукраинский съезд Советов, и его исполнительный орган, так называемый ВУЦИК, то есть Украинский Центральный Исполнительный Комитет. Формальным главой Украинской Советской Социалистической Республики стал председатель ВУЦИК Григорий Иванович Петровский, а реальная власть была сосредоточена в руках Совета Народных Комиссаров Украинской ССР, который возглавил христиан Григорьевич Раковский. Поэтому уже в феврале 1919 года Совет обороны РСФСР принял решение о ликвидации Донецкой Криворожской Советской Республики и включении ее территорий в состав Украинской ССР. Ну и последнее, о чем бы я хотел поговорить, это об Одесской Советской Республике, которая существовала вообще в крошечный период, это всего с января по март 1918 года. Ну хорошо известно, что в конце декабря 1917 года Президиум Совета солдатских депутатов от Румынского фронта, Черноморского флота и самой Одессы, так называемый Румчем рот которому принадлежала реальная власть в Одессе, объявил ее вольным городом. Однако в тот момент на территории Одессы было расположено довольно много воинских частей и соединений, перешедших под контроль Украинской Народной Республики, которую возглавил комиссар Одесского военного округа подполковник Виктор Борисович Поплавко. В этой ситуации военное противостояние между румчем Родом и Украинской Народной Республики, конечно, было лишь вопросом времени. В середине января 1918 года в Одессе началось восстание Румчемрода, которое возглавил созданный им военно-революционный комитет или комитет 15. Тяжелые бои в городе продолжались трое суток, пока на сторону восставших не перешли корабли Черноморского флота Синоп. Ростислав и Алмаз, которые огнем своей бортовой артиллерии выбили украинских гайдамаков и юнкеров из Киева. Кстати, примечательно тот факт, что в столкновениях с петлюровцами и юнкерами участвовали и отряды одесских уголовников, в частности, боевая дружина «Мишки Япончика», которая вместе с большевиками, анархистами и левыми эсерами участвовала в уличных боях. 18 января Центральный исполнительный комитет Румчем Рода избрал Совет Народных Комиссаров Одесской Советской Республики, который признал высшую власть в лице Совета Народных Комиссаров РСФСР в главе с Владимиром Ильичом Лениным. А командующим Вооруженными Силами Республики был назначен Левый ССР, подполковник Царской Армии Михаил Артемьевич Муравьев вооруженные силы которого на тот момент вели тяжелые бои под Киевом с гайдамаками Украинской Народной Республики. Формально в состав Одесской Советской Республики была включена не только часть Херсонской, но и Бессарабская губерния, в столице которой, Горди городе Тишиневе, отряды большевиков взяли под контроль все важнейшие объекты, в том числе и местный арсенал. Однако уже на следующий день в Бессарабию вторглись войска Украинской Народной Республики, а затем и соседней Румынии. В результате реальная власть Одесской Советской Республики распространялась только на Одесский, Ананевский и Терраспольский уезды Херсонской губернии, а также Акерманский уезд Бессарабской губернии. Тем временем на румынском фронте началось противостояние между частями подконтрольными Румчем Роду и его командующему генералу Дмитрию Григорьевичу Щербачеву, чем тут же воспользовались румыны, которые начали оккупацию Южной Бессарабии и уже в конце января 1918 года захватили Болград и Измаил, где находилась Дунайская база российского Черноморского флота. В этой ситуации Румчамрод объявил войну Румынии, но это не остановило румынских интервентов, и вскоре они захватили город Килия. Немногочисленные части Одесской Советской Республики, которые возглавлял легендарный матрос-анархист Анатолий Григорьевич Железняков и член Бессарабского ревкома, Ионна Эммануилович Якир попытались держать натиск румынских войск у Вилкова, но в середине февраля 1918 года с тяжелыми боями они отошли к Одессе. Тем временем подполковник Михаил Артемьевич Муравьев, назначенный тогда командующим Южной группой войск Рабоче-Крестьянской Красной Армии по приказу Владимира Ильича Ленина, срочно перебросил из-под Киева свои части к Одессе, и, объединившись с особой одесской армией левого эсера Петра Степановича Лазарева, двинулся к Бендерам навстречу румынским войскам. В ходе двухнедельных ожесточенных боев войска РКК разбили противника у Рыбницы и Слободзе и сорвали все попытки румын закрепиться в Приднестровье. В этой ситуации румынский премьер Александр Авересков пошел на переговоры с руководством Одесской Советской Республики и 12 марта 1918 года подписал в ясах так называемой Протокол ликвидации русско-румынского конфликта. Однако всего через несколько дней под давлением Берлина и Вены румынская... Страна аннулировала этот договор и вместе с австрийскими войсками начала наступление по всем фронтам. В результате уже 13 марта 1918 года объединенная австро-румынская армия под командованием немецкого генерала Роберта фон Коша без боя заняла Одессу и поставила крест на Одесской Советской Республике. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию, а следующая наша лекция, вернее даже две лекции, будет посвящена истории гражданской войны, и э, еще одна лекция будет посвящена малоизвестным страницам истории военного коммунизма. Благодарю вас за внимание, спасибо, до свидания.